Глава 5. Что значит никого не впускать? Олеся не выдержала наглости двоюродного браца и попыталась растолкнуть охрану. Пропустите, мне нужно увидеть дедушку. Вруч, не слышала, что сказал её господин. Нахмурился амбал, стоявший в проходе. Стоило сестре попытаться пройти, как он сразу же оттолкнул её, приложив значительно больше силы, чем требовалось. Я вовремя подхватила Лесю, не дав ей упасть, но поведение этих придурков меня окончательно разозлило. "Девчонки, встаньте за мной", повернувшись, говорю спутницам, и с неконтролируемым рычанием смотрю на защитника у двери. "Убрались проходом. Что ты собираешься делать? Хоть понимаешь, с кем связываешься?" Напускная уверенность и ляги перешла в злобу. Попробуй меня хоть пальцем коснуться, и я превращу твою жизнь в сущий ад. Тебе мало не покажется, проведёшь остатки своей жалкой жизни на койке. Всё сказал. Моя ладонь силапускается на плечо обидчика. Если так кто свали с дороги, мешаешь. Хват становится жёще, и через секунду швыряя Игоря, родственника поверху, с куда больше силой, нежели его шестёрки, пытались столкнуть Олесю. Он пролетает несколько метров и приземляется на спину. Кряхтит, что-то мямлит, и пытается встать на ноги, но не может. «Босс, вы в порядке?» «Разберитесь с уродцем! Если он зайдет в палату, вы потеряете работу! Это вам ясно?» «Да!» Бугаи синхронно достали пистолета. «Я уже было приготовился рассечь их алибарды, как только наставят на меня пушки. Но через секунду заметил, что это совсем не огнестрельное оружие, А тазера, стреляющий зарядом на расстоянии электрошоке. Раз уж они не собирались биться насмерть, то и мне не было нужды сражаться слишком серьёзно. Один из охранников уже был готов нажать на курок, когда я, наполнив руку крошечной частью маны, ударил противника в горло. Мужчина схватился за шею и, еле удерживаясь на ногах, попытался восстановить дыхание. Второй, заметив, что остался со мной один на один, явно занервничал. Это было заметно по дрожащим рукам. Поска для других он выглядел устрашающе, но я совершенно не чувствовал угрозы со стороны, даже если тот выстрелит. Чего за мэр? истерил так называемый брат, который всё никак не мог успокоиться. Стреляй в него жево! Слушайся. Чтобы пересилить страх, Врак на секунду прикрыл глаза, после чего и направил ствол. Вот только в самый последний момент оказался на полуоббие сознания. Мне не пришлось использовать ни одного умения, чтобы его вырубить. Всё решил один точный удар по виску. Чуть не прибил. Где один распушу голуб противника, подметил я. Нужно бы научиться контролировать свои силы, а то так можно случайно прибить кого-нибудь по неосторожности. Отопнув амбалов подальше с прохода, я приоткрыл дверь в палату. "Прошу", делаю жест, приглашая девочек внутрь. "Спасибо", улыбнулась старшая, и едва увидели лежащего на койке старика, взяла за руку Настю и ускорила шаг. Это не могло не заставить парня в испачканном костюме завопить. Куда попёрлись? Вам кто-нибудь разрешал? Крикон собирался продолжить, но заметив, как яростно я на него смотрю, моментально притих и переключился на дела насущные, прильнул поближе к стене, чтобы использовать её в качестве опоры для подъёма. Это было более правильным решением с его стороны, нежели недавние попытки разозлить того, кого не следует. Дедушка, подбежав к койке, девочки уставились на старика. «Так вот он какой!» Встав позади, я стал рассматривать своего нового родственника. Некоторые черты и вправду схожи с мамиными, хотя лицо более грубое, с морщинами и потемневшими веками. Видимо, его и вправду отравили чем-то сильным. «Олеся, а что с дедулей?» «Он просто устал и теперь спит». «А мы можем его разбудить?» «Боюсь, что сон слишком крепкий. Вряд ли дедушка так просто очнётся». Сёстры находились в подавленном состоянии. Они думали, что смогут пообщаться с дедом, но реальность была такова, что даже выход из комы не гарантировал приход старика в сознание. Пока они сидели возле больного, я открыл системный магазин. Во вкладке расходников было много всякой всячины. «Может быть, найдётся что-то вроде универсального антидота?» — подумалось мне. Страницы листались одна за одной, а лоты просматривались с невероятной скоростью. К несчастью, несколько минут изучения товаров были потрачены впустую. Не нашлось ничего, что могло бы решить ситуацию с отравлением. В таком случае остаётся надеяться на зелье здоровья. Возьму то, что подороже. Подтвердив, что на балансе достаточно золота, я вновь вернулся к лотам и прокрутил обратно кверху. Именно тут находились лечебные средства. Изначально мой взгляд пал на великое зелье здоровья и малый кристалл здоровья. Кристаллы? Их я ещё ни разу не использовал. Нужно выяснить, в чём их отличие от привычных бутылок с зельями. Предмет: Великая зелье здоровья. Ранг: C. Класс: Расходуемое. Описание: Самое сильное целительное зелье из возможных. При употреблении восстанавливает до 3000 очков здоровья. Предмет: Малый кристалл здоровья. Ранг: B. Класс: Расходуемое. Описание: Небольшой осколок целительного кристалла. При употреблении восстанавливает до 50% от максимального запаса очков здоровья. Для сравнения глянул на строку здоровья в собственном статусе. 6942 и 6942. Получается, ключевая особенность кристаллов это процентное исцеление, хотя они гораздо дороже, но при этом более универсальны. В соотношении цены и качества мне куда выгоднее использовать иранговое зелье, но когда его действие будет еле заметным, в любом случае придётся перейти на кристаллы. Я обошёл койку с другой стороны и приблизился к деду. Какое же зелье ему лучше дать? Конечно, можно сразу потратиться на малый кристалл, но в нынешней ситуации это будет расточительством. Я не чувствую исходящей от него силы. Вполне возможно, что он простой человек. Следовательно, будет опасным испытывать на истощённом организме сильно действующие зелья. Начну с самого простого, а дальше посмотрим. Купив самое обычное зелье, тут же взял его в руки. Благо, рядом стояла капельница. У меня в арсенале было полаптеки, которую я опустошил ещё во время прогулки по магазинам. Там как раз нашли шприцы. «Лёш, что ты делаешь?» «Не переживай, это должно помочь». Одним плавным впрыскиванием в капельницу попало вещество, после чего я принялся внимательно наблюдать за состоянием больного. Прождав минут пять, так и не заметил улучшений. Лицо старика было по-прежнему мертвецки бледным, а дыхание крайне слабым. «Обычно у зелени достаточно», — напрашивался вывод. «Думаю, можно перепрыгнуть ступень и использовать большое зелье здоровья». После от зеифранговым в капельнице оказалось и диранговый лечебный раствор. На этот раз долго ждать им пришлось. Буквально на глазах кожа старика стала нормального оттенка, а потемнение под глазами немного исчезли. Ему явно стало лучше, но этого всё ещё недостаточно. Осознав, что зелье не способно навредить, я решил использовать самое эффективное. 1000 золотых исчезли с моего счёта, а в следующий миг вещество уже перетекало по трубке прямиком в тело пациента. Не прошло и минуты после завершения процедуры, как старик резко открыл глаза. Было вполне очевидно, что его состояние стало во много раз лучше. Едва пришёл в сознание, он медленно приподнялся с лежанки и оглядев комнату, заметил девчонок. "Алеся, Анастасия, как же я рад, что с вами ничего не произошло", вздохнул старик. "Полагаю, я свой здесь стою всё худшее позади". Угу, кивнула Олеся, вытирая намокшие от слёз глаза. Лёша разобрался с нападавшими и вызволил нас, пока он рядом те уроды не смогут нам навредить. Тем более теперь мы находимся под защитой ассоциации. Ого, должно быть, у вас считают важными персонами. Не нас, сестра повернула голову. Брата. Дед проследил за взглядом Олеси и безмолвно смотрел на выспечённого внука с ног до головы. Он не был удивлён и не изучал меня словно диковиного зверя. Во взгляде читалась любопытство и радость. «Стало быть, ты и есть, Алексей», — заговорил он, протянув руку. «Рад нашей встрече. Извини, что знакомство происходит не в лучших условиях. Но выбирать не приходится. Меня зовут Глеб Фролов. Но если захочешь, я буду не против, если станешь обращаться ко мне так же, как и девчонки. Просто дедушка». С этим по временем пока что... Я не успел закончить фразу, как в палату с грохотом ворвалась Анна вместе со своим коллегой. Последний держал в руке рацию, по которой активно велись переговоры агентов сопровождения. "У нас проблема", взволнованно доложила капитан. "В чём дело?" "Четыре тонированных фургона остановились у въезда", прошептала из рации. И "Изнутри выбралось несколько групп". Анна вырвала из рук соратника рацию и поспешила уточнить: "Каково точное количество противников?" Вместо отвёртыс устройств дроста она слышит только помехи и треск. Вот оно что. Поджалубы девушка. Скорее всего, у них в собой глушилка. Агент подбежала к окну и пальцами раздвинула жалюзи. Как минимум пара десятков. Она на лету изучала ситуацию. Бронежилет, автомат и кто его знает, сколько ещё различных примочек помимо глушилок. Они основательно подготовились. Снаружи послышался скрип колёс. Прибыло ещё два фургона. Число врагов росло, как на дрожжах. Такое развитие событий не понравилось Анне, и это было заметно по её поведению. «Надо убираться отсюда!» Достав с пояса пистолет, поторопила она. «Задержимся ещё хоть на минуту, и окажемся в окружении батальона вооружённых до зубов головорезов!» «Но мы не можем оставить здесь дедушку!» «Вот только взять мы его не можем. Он находится на лечении, только вышел из комы. Вряд ли он в состоянии хотя бы встать...» Она оборвала фразу, так и не закончив мысль, потому что заметила старикана, без стеснений избавлявшегося от больничного халата. «Не знаю почему, но я в полном порядке», весело отвечал дед на пяливой брюке. «Даже хромота, мучившая меня последние десять дед, куда-то испарилась. Даже не думал, что в этой больнишке такие отличные доктора». «Ага, как же», — я мысленно закатил в глаза. «Большие тысячи золота с моего системного счёта». Вот что действительно сотворило чудеса. Вы же понимаете, что их цель ваш брат. Если оставим дедушку здесь, его не тронут. Нас уже использовали как приманку для Лёши. Что им помешает сделать то же самое с дедушкой? Капитан, нам пора, подтапливал агент. Ладно, некогда спорить. Берём его с собой. Только вы поможете ему добраться до машины. Да и не нужна мне никакая помощь, отдёргивался старик. За короткое время он уже почти застегнул рубашку. Оставалось лишь накинуть пиджак. «Всё, я готов. Видите?» Секунду-другую мы смотрели на то, как бы хвалится дед, пока не услышали автоматную очередь. Во дворе уже вовсю воевали. «Капитан!» «Да, да, пошли!» — подтвердила Анна. «Ты вперёд! Остальные за мной! Не отставайте!» Стоило мужику с пистолетом выбраться в коридор, как Анна заставила остальных пойти следом. При помощи связи хозяина и питомцев я передал указание Умбри с Гекатой. Их ключевой задачей стала защита девчонок. Всего за несколько вздохов мы добрались до лестницы, потом я сразу услышала чёткий звук шагов. Он доносился снизу. Группа людей бодро поднималась по лестнице. Враг уже здесь. Предупреждаю соратников и вместе с тем останавливаю деду с сёстрами. Достой арбалет. Готовьтесь к атаке. По ромг навине спустив, в полете показался вооружённый мужчина. Форма, броня, оружие, шлем всё было матово-чёрным. Единственный опознавательный знак нашивка со змеем на плече. Вижу цель, крикнул боец, заметив меня, и тут же направил оружие. Открыть огонь! Она не стала ждать, пока из нас сделают швейцарский сыр, и одной пулей прострелила супостату горло. Цельтесь в открытые места. Следом за первым был убит следующий террорист. Его прикончил не я, а сослуживец капитана Волковой. Хотя он особо не выделялся, но знал своё дело и стрелял без промаха. К тому моменту, как я использовал пронзающий выстрел, который, между прочим, прочно пригвоздил одного из уроборосов к стене, союзник успел штатным пистолетом нейтрализовать четверых. «Всё же мастерство важнее грубой силы», — подметил я, наблюдая за ведением боя агента. «Совсем недавно мне казалось, что защита Ассоциации Охотников для человека вроде меня — пустая трата ресурсов. Но теперь это предубеждение стало меняться. Разобравшись с группой бойцов, мы спустились на первый этаж». По идее, у главного выхода должны были находиться наши ребята, но когда мы подобрались чуть ближе к дверям, обнаружили, что вместо союзников на нас направляются две группы вояк в чёрном. "Все в укрытие!" крикнула Анна, завернув за угол. "Шевелитесь!" Я остановился, осмотрелся и поспешил спрятать девочек вместе с дедом. После этого под эскалу крыти поближе к выходу и затаился. Походу, следует дяцу за дело всерьёз. Обычные пули меня не возьмут. Но Насти и Олесе могут пострадать. Чтобы минимизировать риск, следует использовать всё, что имеем. До того момента, как начнётся очередная перестрелка, я должен был подготовиться. Первым делом на мне оказался комплект брони, а через секунду в руках появилась гليف, заменив шарбалет. Пока не стреляйте. Я предупредил союзников и, убедившись, что они услышали, активировал маскировку. Двери в больницу открылись, и внутрь проскользнуло двое. За ними прошла ещё пара. А за это ещё несколько бойцов. Анна с напарником, как и договаривались, не высовывались, ожидая действий с моей стороны, тогда как я терпеливо наблюдал за продвижением врага. Чтобы не упустить момент, нужно было подтвердить, что все цели в здании. Не хотелось гоняться за бойцами или давать им шанс сбежать. Я планировал нанести одну смертельную атаку и разом избавиться ото всех. "Гекта, начинаем". Я два последних из группы переступил порог больницы. Я за секунду подобрался к целям, затесавшись посреди строя. С помощью клонов Пантеры остановил тех, кто был впереди, а я в тот же момент применил стремительный росчерк, не забыв усилить тело маны для большего эффекта. Лезвие будто полностью игнорируя любую броню, рассекало всё на своём пути, оставляя только безжизненные тела. Собная молния не сработала, зато активировался смертельный танец. Благодаря ему я смог продолжить росчерк в движении. В сочетании с фантомным ускорением навык не просто представлял угрозу, а стал поистине смертоносным. Вражеская защита не была способна сдержать натиск, так что у противника не осталось ни шанса. Клинок продолжал разрезать плоть людей в чёрном, а те не могли даже ответить. За считанные секунды из шестнадцати бойцов мне удалось избавиться от десятерых и ранить ещё двоих. Я размахнулся, чтобы повторить предыдущую атаку и тем самым добить остальных. Но к этому моменту показались Анна с напарником, И завершили начатое за меня, и зарешили оставшихся недругов пулями. Знаете, на вашем месте я бы как мог экономил патроны. Зачем? Капитан подошла к телу ваяки, что лежало ближе всего, и, присев на корточки, принялась обыскивать. На принесли всё необходимое на блюдечке, осталось только взять то, что нужно. Добыв совбесто со служившим пару пистолетов и запасные магазины, девушка сняла бронежилет и подошла ко мне с сёстрами. «Будет неплохо, если поможешь девочкам это надеть». «Ага, тоже об этом подумал». Я принял из рук Анны жилет и поспешил закрепить его на Олесе. «А я помогу тебе». Дедушка тоже не стоял без дела. Он успел стянуть комплектом бундирования другого бойца и уже вовсю наряжал Настю. «Дедушка, тебе тоже нужен жилет», — показывала пальцем пятилетка. «Умница! Дедушке тоже неплохо было бы принарядиться. Обязательно так и поступлю». «Ну, сперва нужно обеспечить твою защиту». После того, как закончили комплектовывать сестёр, пришёл черёд старика. Я решил, что будет не лишним застраховать Умбру, а потом и занялся ей. Правда, это было не только ради защиты, но и дабы избавиться от лишних вопросов. Не объяснять же Анне и её агентам, что у мелкой есть навык, который в несколько раз крепче обычной брони. «Ну что, все готовы?» За то время, что мы были заняты, капитан успел разведать обстановку. Раз так, тогда пора выбираться отсюда.